Раймонд. На следующее утро, сразу после завтрака, я отправился в поместье. План был простой – взять с собой ларта и щенка-оранты, привязать их к тому, что осталось от усадьбы, и вернуться домой. На все про все не больше часа. За это время я должен был решить свою проблему с прожурливой живностью и больше о ней не думать. Но с самого начала все пошло не так. Не успел я перенестись в поместье, как прямо возле дверей усадьбы наткнулся на арсов. Спутники богов, как их называли, считались прекрасными защитниками и отличались еще большим аппетитом, чем ларты. Пока еще детеныши, трое арсов мгновенно выгнули спины и распушили усы, увидев меня. Их мех переливался на солнце, как драгоценные камни, и я насторожился. И если тут появились арсы, то должны были быть и боги, ну или полубоги, то есть предмет охраны. А так как арсов было трое, то этот самый предмет мог быть очень важен для кого-то из богов. И мне совсем не улыбалось здесь и сейчас общаться с кем-то, кто сильнее и могущественнее меня». Вот только арсов тут и не хватало. Я недовольно помурчился и приказал невзрачной служанке, сопровождавшей арсов. Эй, девка, убери их и сама отсюда убирайся. Привыкнув к полному повиновению со стороны прислуги, я внезапно услышал. Девок тут нет. Из своего дома я точно не буду убираться. «Твоего дома!» Изумился я, параллельно отметив, что эта бледная немочь, слишком скромно одетая даже для провинциальной баронессы, меня ни капли не боится. И это задело меня, причем сильно. Я темный князь. Перед моим именем склоняется треть этого мира. Это наглая человечка. А в том, что передо мной именно человечка, я был уверен. Явно не осознают, с кем разговаривает. ты чересчур нахально себя ведешь для твоей расы, лон из моего поместья. Я могу сказать то же самое. вон из моего поместья. Парировала она, глядя мне в лицо, едва ли не с вызовом. В ее глазах сверкали огонь и решимость. И я почувствовал, как внутри меня нарастает гнев. Ар шаран грошах, горана хашар, горакар. Да, я психанул, произнёс одно из запретных заклинаний. Но кто же знал, что в ответ на меня выльется ведро ледяной воды. Я заорал, скорее от неожиданности, чем от страха. Да что? Без на всех дерьми здесь происходит. Откуда на этой девке такая мощная защита?»